Долго ждал. Потом увидел оборванные обожженные зажигалкой провода. Звонок не работал. Дима сжал губы и постучал сначала деликатно, а потом, что было сил. Дверь открыла девушка лет семнадцати с такими огромными черными глазами, что Дима сначала испугался, а потом вспомнил демона из Третьяковской галереи. Девушка, между тем, отступила в коридор, и молча махнула рукой. «Проходи, мол». «Здравствуйте. Гасымовы тут живут?» спросил Дима. «Я из школы. Пришел Эмиля навестить». Девушка повторила свой жест. «Может, она глухонемая?» подумал Дима и пошел вслед за девушкой. Вдоль коридора свешивалось с веревок белье и разноцветная одежда. На маленькой кухне стояла на плите и исходила запахом специй какая-то огромная вещь, которую даже неприлично было назвать кастрюлей. «Может быть, она называется казан?» — загадал Дима, смутно припоминая экспозицию этнографического музея. В комнате и кухне, на Димин взгляд, находилось не меньше десяти-двенадцати человек, по большей части детей и женщин все они были заняты какими-то своими делами, и все дружелюбно обращались к Диме с какими-то приветствиями на ломаном русском языке. Никто ничего не спрашивал. В крошечной комнатке около кухни почти не было света, потому что окно выходило прямо в противоположную стену. Эмиль лежал на старинной железной кровати, которая, по-видимому, досталась нынешним обитателям квартиры вместе с самой квартирой и казался еще меньше, чем обычно. Глаза у него сделались почти такие же огромные, как у его родственницы. Увидев Диму, малыш радостно подскочил, завопил, но тут же упал обратно на подушку и закашлялся. «Лежи, лежи!» — испугался Дима. «Да, да», — закивал Эмиль, — стараясь быть или хотя бы казаться послушным. «Будем задачки делать?» «Будем, конечно». Дима достал из кармана блокнот, снял куртку и положил ее на спинку кровати. «Смотри, кто у меня есть», — сказал Эмиль, подтаскивая к себе по кровати большую мягкую игрушку. «Не то медведя, не то собаку». Игрушка была какого-то немагазинного вида, из серого драпа, с широкой удивленной мордой. Ручки Эмиля, тянущиеся из рукавов пижамы к медведе-собаке, такие тоненькие, что в Диминых ушах отчетливо прозвучал голос Александры Сергеевны. — Дима, ты короленко «Дети подземелья» читал? — Слушай, как он умеет! С гордостью заявил малыш и, как будто бы почесал игрушку за ушами, к Диминому удивлению игрушка заговорила. Было когда-то двадцать пять лавяных солдатиков родных братьев по матери, старые лавяные ложки, ружье на плече, голова прямо, красный синим мундир, ну.